Глава 17 Кирюша разинул рот, потом заботливо сказал Ложись, Лампудель, отдохни. Хи-хи-хи-хи! Отчетливо раздалось в комнате. Неужели и сейчас не слышишь? Схватила я его за плечо. Кирюшка с жалостью в голосе ответил. Конечно, конечно, ты права. Вот видишь? Да-да! «Вижу!» Я сжалась в комок и прошептала. «Что, их уже видно?» «Кого?» Тоже понизил голос Кирюша. «Хихикающих всадников!» «Только что ты заявил, да-да, вижу!» «Ты же сама сказала, вот видишь!» «Я не в смысле зрения!» «А как еще можно смотреть?» «Я в плане правоты, говорила!» «Принялась объяснять я!» «Выражение такое, дескать, не ошиблась!» Кирюша потряс головой. «Лампудель, пора баюбай. В, в гостевой!» «Там филю устроили!» «Черт! Куда же мне деваться?» «А, сообразила!» Прежде чем Кирюша успел сказать слово, я схватила подушку, одеяло... и бросилась к двери. Сделала пару шагов и замерла. «Они могут выбраться в коридор. Ты согласен?» Кирюша растерянно закивал, потом замотал головой. «Да-да, то есть нет. А как тебе лучше?» Роняя на ходу постельные принадлежности, я подскочила к шкафу, вытащила из гардероба сумку, вынула из нее бумажку с нарисованной лапкой... и перевела дух. Слава богу, не потеряла. «Решила заняться рисованием?» С огромным облегчением перевел разговор на иную тему Кирюша, заглядывая в нее. «Прикольно! У тебя талант! Покупай мольберт и молюй! Заодно и ужин будешь делать в перерывах между картинами!» Лапку нарисовал Роман, Пустилась я в пояснение, тщательно прикрепляя клочок при помощи двустороннего скотча на оконном стекле. Сначала я посчитала парня тронутым, а теперь понимаю. Он настоящий экстрасенс. Хихикающие всадники прибыли. Лапка их удержит. Но все равно я не сумею спать, слыша их ехидные смешки. Как скажешь, лампуша. С несвойственной ему покорностью согласился Кирюша. Я вытащила в коридор одеяло с подушкой, дошла до большого поролонового гнезда, стоящего на кухне, и сказала, «Вот тут и лягу!» «Вообще-то матрас купили собакам», осторожно напомнил мальчик. «Но они на нем и часа не лежали», протянула я, устраиваясь на полу. «Кстати, вполне удобно». Не понимаю, чего псы проигнорировали ложе. «Спокойной ночи!» «И тебе того же!» — с недоумением ответил Кирюша. «Не жестко?» «В самый раз!» «Не тесно?» «Вполне удобно!» «Ну да!» — ухмыльнулся Кирик. «Ты ведь поменьше, Рэйчел, будешь!» Я хотела возмутиться и сказать, что вешу на несколько килограммов больше стафихи. Но внезапно сообразила. «Не надо, чтобы меня утром застали в гнезде домашние. Можешь принести будильник?» «Ай, на момент!» — воскликнул Кирюша и очень быстро смотался туда-сюда. Я завела звонок на шесть, поджала ноги, укрылась одеялом, положила голову на подушку и ощутила себя в полнейшей безопасности. «Слава богу, сюда не доберутся хихикающие всадники смерти!» Завтра же решу проблему. Сначала отыщу Василия, а потом брошусь к Роману. Пусть объяснит, как избавиться от непрошенных гостей». Глаза закрылись, ноги и руки потяжелели. Уши перестали слышать. Противное хихиканье больше не пугало. От поролонового матраса пахло чем-то сладким, приятным. «Мама!» — взвизгнула над головой. «Офигеть!» Я вздрогнула, открыла глаза и в ту же секунду закрыла их. В лицо ударил яркий солнечный свет. «Лампа! Я испугалась до обморока!» — визжала Елизавета. «Вошла в кухню, а в собачьей корзинке монстр спит!» «Где я?» — ошарашенно поинтересовалась я, в полнейшем недоумении оглядываясь по сторонам. «Как я здесь оказалась?» «Что, уже утро?» «И перестань кричать!» «Шесть часов!» — слегка убавила звук Лиза. «Я чуть с ума не сошла!» От чего? спросила я и попыталась встать. «А ты посмотри на ситуацию с моей стороны!» — топнула ногой девочка. «Вношусь сюда, рулю к плите, и вдруг вижу на собачьей лежанке жуть лохматую, лысую, огромную, шевелится, бормочет, Хорошо, хоть через секунду я поняла, что это ты и лампа. «Жуть не способна быть лохматой и лысой одновременно. Одно исключает другое», — вздохнула я, вспомнив ночное приключение. «Как тебе пришло в голову улечься здесь?» — не успокаивалась Лизавета. Я сделала вид, будто не слышу вопроса. Лиза частенько проявляет бестактное любопытство. «По какой причине я решила спать на кухне?» «Захотела». Разве одного желания мало? Неужели надо объяснять и оправдывать свои порывы? Намного интереснее понять, отчего не затрезвонил будильник, ведь я поставила его на шесть. А, понятно. Забыла поднять рычажок. «Вопрос возникнет у всех», — вещала Лизавета. «И Серега, и Вовка, и Кирюшка, и Юлька все пожелают узнать». Я вздрогнула. «Ну вот, теперь неминуемо стану объектом шуток и подколов. Надо попытаться заткнуть Лизавету». «Ладно, расскажу тебе правду». «Какую?» — с горящими глазами поинтересовалась Лиза. «Но это должно умереть между нами». «Могила!» — постучала себя по груди девочка. «В мою комнату пытаются прорваться хихикающие всадники смерти». Их пока остановила лапка. «Лапка?» — переспросила Лиза. «В смысле, ручка?» «Дверная?» «Человеческая». Я ее на окно повесила. Лизины глаза стали круглыми. «У тебя на окне висит отрубленная человеческая рука?» «Нет, ну и глупость тебе в голову пришла», — рассердилась я. «Лапка нарисована». Она красная, значит, универсальный отпугиватель. Можно вроде не бояться. Но не слишком приятно слышать хихиканье. Вот я и перебралась на кухню. Чье хихиканье? Всадников смерти. Ага, кивнула девочка. Все оказывается просто. Одно непонятно. Второе, уточнила я. Одно непонятное уже разъяснилось. Спрашивай дальше. Чего ты в собачью корзинку влезла? Опять двадцать пять. Хихикающие всадники смерти. В гостевой удобный диван есть. На нем Филя спит. У Кати в комнате пустая кровать. Я забыла про неё. Совсем из головы вылетело, что Катюша в командировке. Лизочек, пообещай, что никому не расскажешь. «Ни Хочешь, подарю тебе кофточку?» «Ту светлую с вышитыми мишками?» — оживилась Лиза. «Нет, она мне самой дико нравится. Отдам розовую в горошек». «Фу, отстой!» — скривилась Лизавета. «Старушечий прикид для тех, кому уже тридцать стукнуло!» «Давай бежевую с таптыгинами и забудем о глупом приколе!» «За суперский свитер я смолчу!» Шантажистка. Лизавета фыркнула. Как хочешь. Ну, смехота. Ночевка в собачьей корзинке даже веселее, чем твоя прогулка на роликах. Помнишь, как все над тобой ржали? Делать нечего. Пришлось идти в комнату и отдавать Лизе замечательный пуловер. Не переживай, лампуша, радостно утешила меня девочка. Не навсегда забираю. «Схожу в нём пару раз в школу и верну». Я кивнула и пошла варить кофе. «Мне предстоит напряжённый день. Следует подкрепиться». Городок, где, по словам Аллочки, обитал Василий, расположился совсем недалеко от Москвы. Собственно говоря, он уже часть столицы, но на метро до него не добраться. Впрочем, я и не собиралась пользоваться подземкой. Села в свою машину и... и, медленно ползя по пробкам, попыталась продвинуться к шоссе. Автовладельцы хорошо знают. Иногда в городе случается полнейший паралич дорожного движения. Инфаркт трассы. Кома. И часто непонятно, от чего это произошло. Вот, например, сегодня. Ни аварии, ни дорожных работ, а машины столпились, словно стадо баранов. Потом вдруг раз... И все поехали повнезапно свободному шоссе. Просто волшебство какое-то, иначе и не назовешь. Москва тянулась томительно долго. Потом промелькнула МКАД, и снова замаячили серые и псевдокирпичные башни. Вполне симпатичные, даже нарядные на фоне панельных зданий, построенных в последней четверти двадцатого века. Но это лишь видимость красоты. На самом деле... Многоэтажки сделаны из бетонных плит, просто их потом облицевали панелями. Кварталы близнецов тянулись почти до бесконечности. Затем замаячили шеренги кранов, и, наконец-то, возникло некое подобие чахлого лесочка. Я приободрилась. Судя по карте, скоро доберусь до места. И точно. Справа мелькнула табличка с надписью «Михайлова». название придумано автором, любые совпадения случайны. Я свернула на бетонную дорогу, проехала пару километров вглубь леса, вырулила на небольшую площадь и спросила у девочки-подростка, курившей на автобусной остановке, где Пионерская улица? «Дом какой!» Хриплым, явно простуженным голосом пробасила школьница. «Тридцать второй!» «Это внизу!» Весьма охотно начала объяснять мне местная жительница. «Под гору поезжайте, увидите жуть, за ней свернете и наткнетесь». «Жуть?» — переспросила я. Собеседница шмыгнула носом. «Ага, забор такой длинный». И тут к остановке, звеня всеми внутренностями, подкатил древний автобус. Девочка, потеряв ко мне всякий интерес, впрыгнула в салон. Я в легкой растерянности повернула руль и отправилась в указанном направлении. Теперь перед глазами мелькали деревянные избушки, маленькие, почти вросшие в землю, с крохотными окошками. Потом потянулся забор, тоже древний, местами упавший. Старую изгородь сменила красивая, вычурная, ажурная решетка, И снова появился штакетник из прогнивших палок. Наконец, дорога сделала резкий поворот, я увидела железные ворота с табличкой «Счастливое детство», а на противоположной стороне шоссейки двухэтажный барак из темно-красного кирпича с большими цифрами «32», намалеванными у крайнего окна. Никаких автомобилей на довольно широкой площадке не было. Я стала парковаться возле здания. Но тут из подъезда вынырнула бабушка, понаблюдала за моими маневрами и, когда я вышла из салона, спросила, «Сама себе машину приобрела или подарил кто?» «Родственники на день рождения пригнали», — охотно вступила я в разговор. «Но тогда не жалко тарантайку», — хитро прищурилась бабуся. «Почему?» — удивилась я. «Богатая у тебя родня», — ухмыльнулась бабка. Эту разобьешь, новую купят. «Автомобиль смотрится красиво?» — беззлобно ответила я. «Но он не особо дорогой. Купить такой под силу в принципе любой семье, если в ней все работают. Мои домашние не олигархи. Катюша — врач, Вовка — милиционер, Сергей...» «Тогда убери машину от барака», — перебила меня бабка. «Иначе плохое случится». «Из окна бутылку швырнут, или Колька выйдет и колеса проткнет. Он всегда тем, кто у дома останавливается, гадость делает. Лучше у забора жуть и встань». «У забора чего?» «Не местная ты», — заявила старуха. «Я тебя не знаю». «Что такое жуть?» Бабушка ткнула пальцем в табличку «Счастливое детство». «Вот». и сюда зачем? Ребенка проведать или на работу наниматься? Мне в 32-й дом надо. Сюда? Наверное, другого с этим номером тут нет. Верно, один такой, закивала старуха. И к кому в гости пожаловала? Вы, наверное, всех жильцов знаете? Старуха дробно рассмеялась. Вот уж точно, До пенсии я районным терапевтом работала. На участке секретов от меня никто не имел. И сейчас по старой памяти зовут. В Михайлове поликлиники нет. Дай бог памяти... Нет. Год не назову. Это когда Иван Васильевич помер. Он-то за наше маленькое лечебное учреждение на насмерть стоял. Если пытались закрыть, мигом в Москву мчался и орал где надо. Людей нельзя без помощи кинуть. Святой человек был, доктор наук, профессор. Его слушали. А как заболел, так все и рухнуло. Теперь надо либо в Козлово ехать, там больница есть и поликлиника, нас к ней прикрепили, либо скорую вызывать. Вот беда. Козлова вроде близко, да пешком не дойдешь. Автобус у нас постоянно ломается. А неотложка вечно занята. Помирайте, люди добрые на здоровье. Главное, отбрасывайте коньки тихо, без шума и пыли. А на тот свет никто, даже батюшка наш, отец Павел, не торопится. Вот и ко мне бегут что ночь, что день. Алевтина Петровна, помоги. Я им, как доктор, и болит, никогда не откажу. Только велю дома лекарства держать. Укол сделать могу. Но no шампулы сами покупайте. А меня не станет совсем народу со своими хворями, Обратиться некуда будет. «Вы Василия знаете?» Я решила перебить слишком болтливую Алевтину Петровну. «Такой парень здесь живет?» Женщина поджала губы, потом протянула. «Вот оно что! Кваськи прибыла! Нету твоей любви!» Он давно не появлялся. И Митя из дома удрал. Одна липа осталась. Бабка их. «Она дома?» — обрадовалась я. Алевтина Петровна засмеялась. «Куда же ей деться?» «Может, в магазин пошла, — предположила я. Или на огороде возится?» Старушка развеселилась еще больше. «Васька говорит складно, заслушаешься. Небось, бабушку песню напел». Живет за городом, в небольшом доме, жена профессора, так? Ну, в принципе, вы правы, на всякий случай согласилась я. Алевтина Петровна откашлялась. И ведь не соврал. На первый взгляд все так и есть. Олимпиада, вдова Ивана Васильевича. И дом находится под Москвой. Вот он. Только не надо Ваське верить. И зря ты парню на шею вешаешься. У него таких тучи. Лучше уезжай домой. Забудь Ваську. Найди себе нормального мужчину и живи счастливо. Бабушку Василия зовут Олимпиадой? Проигнорировала я совет старой докторши. Алевтина Петровна кивнула. А как ее отчество? Михайловна, спасибо. Пойду поговорю с ней. Алевтина Петровна покашляла в кулак. «Не трать времени зря. Ничего не получится. Не станет ли поговорить? Васьки тут давно нет. Наверное, у очередной пассии пристроился». Чего скривилась? «Неприятная вещь, правда. Но она как лекарство. Горькая, да помогает». Василий ко многим в постель лезет. Ему все равно с кем. «Ты прилично выглядишь, да и по возрасту уже не девочка. Послушай добрый совет». «Уезжай, не позорься!» «От липы толку не добиться!» «Василия дома нет, он лишь наездами бывает. Где на самом деле обретается, я понятия не имею». «Спасибо!» — вежливо закивала я. «Но все же попробую поболтать с Олимпиадой Михайловной». «Эх, молодежь!» — укоризненно протянула Алевтина Петровна. «Лишь бы на своем настоять!» «Ну, топай!» «Пятнадцатую комнату тебе».